Глава 67 про сомнительную религию и еще более сомнительную крутизну. Ходила ко мне на занятия очень милая, понимающая, абсолютно идейная пара — Галя и Гена. И он, и она из семей, в которых активно практиковались домашние роды. Мама Гены рожала и его, и его сестру дома — А сестра потом также в домашних условиях вообще пятерых родила. И Галю мама рожала дома. То есть все вышли из домашних родов и иных вариантов рождения детей себе попросту не представляли. Готовились сделать это у себя в квартире и подыскивали только акушерку. Ни о каком медучреждении и тем более докторах речи не шло. Я тогда еще занималась домашними родами и согласилась их взять. понимая, что как минимум с идеологической составляющей мероприятия никаких проблем с обеих сторон не возникнет. Вот только с большим сомнением смотрела на телосложение беременной, невысокой, коренастой и широкоскулой. В принципе, у такого типа женщин может быть хорошая разница между талией и бедрами, хотя гораздо чаще талии отсутствует, эдакое бревнышко. Маленькие кисти – Маленький размер ноги, но запястья и щиколотки объемные, как говорится, кость широкая. И получается, что бедра снаружи тоже вроде бы широкие, при этом за счет толщины костей вход в таз узкий. Поэтому у таких совсем не стройных девочек зачастую предполагают высокую вероятность возникновения в родах ситуации клинически узкого таза. Галина же фигура однозначно вызывала сомнения, стоит ли в данном случае вообще пробовать идти в домашние роды. Но даже заикнуться ребятам о роддоме представлялось категорически невозможным. Всё их мировоззрение сформировалось иначе. И их родители, и они сами, и всё окружение считали, что роддом — это жестокая система. Оттуда нужно убегать и рожать только дома, спасая себя и своих детей от формализма, холода и равнодушия, которые там царили и до сих пор встречаются, но тогда особенно. Мы договорились о родах. Я, как и всегда в то время, планировала их вести с коллегой Диной. Мы с ней были крепко сработанной парой, да и сейчас остаемся абсолютными единомышленниками. Мы очень разные, поэтому в родах гармонично дополняли друг друга. Зачастую женщине требовалось сначала я, а потом вдруг Дина с ее прямотой и непробиваемой уверенностью. А иногда наоборот. В родах, как и везде, нужны то мягкость и деликатность, а то напористость и твердость. Когда у Гали начались роды, то позвонили мне. Они почему-то воспринимали Дину как мою помощницу. Я была для них в приоритете, но сразу предупредила, что одна на родах присутствовать не стану. Все шло медленно и туго. Раскрывалось еле-еле. А потом даже как будто совсем замерла. Ничего похожего на легкие, красивые домашние роды не было и в помине. Галя переносила их с трудом. Но как человек, настроенный на подвиг, не жаловалась. Хотя явно устала, и атмосфера постепенно становилась все более напряженной. Дину я пока не звала. Договорились, что она подъедет к полному открытию. Вот только у нас никак не получалось до него добраться. Роды шли уже практически сутки. Я начала склоняться в сторону роддома и позвонила одному хорошему доктору-диномышленнику, с которым мы дружили и рожали. Оценив ситуацию в моем изложении, она сказала – Раз все идет ни шатка, ни валка, лучше бы дальше в роддоме. Набрала Дине. По-моему, у нас все плохо. Думаю, в такой ситуации продолжать дома не стоит. Погоди, сейчас приеду, а там посмотрим, что как. Следует отметить, что Дина работала в домашних родах намного больше меня, лет эдак на 20. Я-то пришла в акушерство уже взрослым человеком с четырьмя детьми, а для Дины все началось еще с первых родов, когда естественники ездили рожать на Черное море, прямо в воду и жили с новорожденными в палатках на берегу. То совсем раннее бескомпромиссное домашнее акушерство, она прошла в полном объеме и потому закалилась на сложных ситуациях. Так что религию домашних рожеников в виде незыблемой установки, что рожать во что бы то ни стало нужно именно дома, да, это испытание, но других вариантов нет, знала и понимала, пусть и не разделяя мнения насчет принципиального отсутствия нового выхода. Я же пришла в практику существенно позже, когда роддома превратились в несколько более человечные заведения, Уже можно найти нормальные условия, адекватных докторов. Поэтому я в этом вопросе гораздо более компромиссна. Зачем, когда не складывается, мучиться и рисковать, если в роддоме есть цивилизованные и подходящие для ведения сложных родов условия? Дина, уверенно заявив, не волнуйся, сейчас приеду и разберемся, явилась бодрой, полной сил и быстро взяла дело в свои руки, став волей ослабевшей женщины, которая к тому времени окончательно сдалась. Галя совсем устала, да и у меня упал боевой дух. Одина принесла второе дыхание, новые силы. Стала говорить Гале, что делать. Трудись, ходи, ищи положение, дыши. Буквально вела ее за руку по каждой схватке. И на Динином ресурсе, на ее силе духа, энергии, мы, спотыкаясь и падая, все-таки дотащились до конца. Еле-еле вытужив ребенка, к моменту рождения которого все выглядело совсем не так, как представляется в изначально светлые и позитивные идеи домашних родов. Мне всегда казалось, что они должны быть счастьем и красотой, а эти стали такими вымученными, что в финале, вместо радости и праздника, сквозило только облегчение. Наконец-то страдание закончилось. В который раз, повторюсь, домашние роды не должны быть подвигом. Они должны быть счастьем. Если же роды сложные и даются как героическое свершение, убеждена, в них обязана присутствовать медицина. Роды Гали стали именно таким натужным преодолением, трудной и, на мой взгляд, лишней борьбой. Но тогда я восприняла их как очередной опыт. К счастью, помогла Дина, вытянув почти безнадежную ситуацию, я ею абсолютно восхищалась, про себя думая. Эх, сдулась, сил не хватило. А вот Дина молодец. Примчалась, всех мобилизовала, поверила в успех, немного надавила на девочку, и все получилось. Лишний раз отметив, какую, видимо, важную роль играют стаж и опыт. А через полтора года Дина сообщила, что Галя опять беременна и снова собирается рожать дома. В этот раз она обратилась к Дине напрямую, очевидно, больше рассчитывая именно на нее. Полагаю, в первых родах я Галю полностью разочаровала. Говорила, что надо в роддом, что ничего не получается. А тут приехала волшебница Дина и вытащила все на себе. Я напомнила ей, как нелегко Галя рожала в первый раз. Но акушерки знают, что обычно вторые роды проходят легче и быстрее. В первых, мозг только выстраивает нейронные связи, тело только учится рожать. А вторые идут уже по знакомой дорожке. Мозг действует по сформированному ранее алгоритму. И таз, пропустивший первого ребенка, следующих детей как правило пропускает легче. Так что уверенность Дины в том, что вторые роды Гали пройдут намного проще, в принципе, выглядела логичной. Но я... В этом сильно сомневалась, подумав, наверное, Дина позвала меня, потому что целиком забрать следующие роды себе сочла некорректным, отдав своего рода дань вежливости. Так что, когда началось, Галя позвонила Дине, а то мне. Я предполагала, что на этот раз все пройдет хорошо, и они справятся сами. Но через некоторое время Дина попросила меня приехать. Прибыв на место, я увидела, что все опять идет нелегко. Галя снова не раскрывалась, схватки шли непродуктивные. И вновь все выглядело трудно и мучительно. Ни красоты, ни легкости, ни прочего, что ждут от домашних родов, теплоты, уюта и спокойствия. Роженица плохо себя чувствовала, а Гена не мог помочь, потому что занимался совсем маленькой дочкой, которой не исполнился двух лет. Несмотря на вторые роды, все тянулось настолько медленно, что мы с Диной даже успели сходить в магазин, купить, перекусить. И долго сидели на кухне, пока Галя лежала в ванне. Но и ванна не помогала. Раскрытие шло еле-еле. Я усомнилась. Но не идет же. Вот зачем мы опять ввязались? Не стоило снова пытаться рожать дома. На что Дина невозмутимо ответила. Ничего, прорвемся. Все будет хорошо. А потом возникла еще одна крайне неприятная акушерская ситуация. Прищемилась верхняя губа шейки матки. Головка ребенка прижимает губу шейки к лобковой кости и та начинает отекать. Такое нередко случается в родах, но обычно быстро выправляется. Как правило, за несколько схваток проблемный участок удается заправить. Но сейчас губа никак не заправлялась, все ткани выглядели уже очень отечными. а скоро прямо на глазах стали совсем рыхлыми, будто неживыми. Дина всерьез опасалась некроза тканей шейки. А ребенок, который при почти полном открытии опустился совсем низко, никак не мог преодолеть отечную губу, сдавливая ее все сильнее. Мы нервничали, понимая, что начинает пахнуть жареным, и процесс идет уже не просто плохо, а откровенно опасно. Но какими-то запредельными общими усилиями преодолели и этот этап. Шейка заправилась. Головка полностью опустилась и, наконец, родилась. А все остальное застряло. Дистоция. Акушерская ситуация, при которой голова уже вышла, но плечи слишком крупные, и одно из них зацепилось за лобковую кость. Страшный сон акушеров. Дистоцию очень боятся. При дистоции в роддоме бегут за помощью, за вторым доктором, за второй акушеркой. Женщины начинают громко, твердо управлять, отдавая четкие команды. Нужно как можно быстрее спасать ребенка, потому что после рождения головы есть только пять минут, никак не больше, в течение которых его необходимо вытащить, потому что пуповина может быть пережата, лишая плод дыхания. Двое держат ноги роженицы, задирая почти до ушей. Второй доктор сильно надавливает над лобком, пытаясь протолкнуть плечо. А перед тем, кто извлекает плод, стоит важная задача — развернуть плечи и вытащить, не сломав при этом шею. И действовать всем нужно очень профессионально и скоординированно. И вот мы с Диной, грубо говоря, выковыривали из роженицы эти огромные плечи, не справившись за пять минут. Когда вынули ребенка, он смотрелся безжизненным, начали реанимацию, делали массаж сердца, искусственное дыхание мешком амбу, понимали, что сейчас на нас вся ответственность за жизнь, которая может закончиться, не начавшись. Невозможно объяснить, что чувствуешь, когда пытаешься реанимировать ребенка, который выглядит неживым. Судорожно пытаешься вспомнить правила реанимации. В отличие от больничного персонала, у нас нет наработанного навыка. По-хорошему, его надо все время поддерживать на тренажёре. Прямо вот каждый день ходить и откачивать куклу. Если реанимационные мероприятия в роддоме – ситуация нередкая, то в домашнем акушерстве по понятным причинам совсем наоборот. И поэтому набить руку на реанимации недышащего младенца, у которого в придачу еще и не бьется сердце, очень сложно. Судорожно вспоминаешь, как делал это на манекенах, стараешься воспроизвести, а внутри зловещими красными всполохами несется лихорадочный подсчет крошечных капель оставшегося времени. Сколько уже без сердца, сколько не дышит. Уровень адреналина в такие моменты предельный. И вот, наконец, выдыхаешь вслед за первым вдохом новорожденного. Слышно сердце. Появляется мышечный тонус. Все, Живой. Дышит. Мы оживили этого ребенка, сделали все правильно и хорошо. То есть сработали профессионально, как положено, на уровне. Расслабляется железная пружина, сжимавшая внутренности в эти бесконечные мгновения. От усталости и стресса обмикаешь, как мешок. Но обмякнуть и свалиться не удалось, потому что у Гали началось гипотоническое кровотечение. Еще один ночной кошмар акушеров, когда женщина принимается выплескивать из себя кровь с такой скоростью и в таких количествах, что, кажется, сейчас потеряет всю ее вообще. Выход большой не из сосуда крови. Даже если повреждена одна вена, кровь льется очень ярко и быстро. Тут целая матка, сплошная раневая поверхность размером с голову. Требовалось, опять же, очень быстро что-то делать. И мы с некоторым уже фатализмом принялись реанимировать теперь еще и маму. Капельница, катетеры, лекарства, на глазах исчезающие вены, стремительно белеющая родильница, очередные полчаса безумного адреналина. Остановив кровотечение, мы в который раз выдохнули, не очень веря, что все действительно закончилось, и тщетно пытаясь сообразить, Какая еще засада может ожидать нас в этих родах, которые как будто кто-то сглазил? Когда все оклемались и более или менее пришли в себя, мы все равно не могли вот так взять и уехать. Обычно после домашних родов акушерки откланиваются часа через два-три, но в сложившейся ситуации мы предпочли остаться подольше. У меня была назначена встреча в кафе в соседнем доме. Договаривалась, думая, что к тому времени уже точно родим, и я освобожусь. И все-таки на нее пошла познакомиться с парой будущих рожеников, оставив Галю с напарницей. Шла по улице и чувствовала, что ноги дрожат и практически не слушаются. Благо идти было совсем недалеко. Пообщалась с парой, записала анамнез, договорилась о родах и вернулась собирать родильные сумки. Наконец выходим из подъезда. Лето, солнце. Вдруг вижу, что мои голые руки, надела майку с короткими рукавами, испачканы кровью и перемазаны меконием, Первородный кал, состоящий из внутриутробно переваренных клеток эпителия, волос, слизи, околоплодной жидкости, желчи и воды. Не заметив, не смыла. и в таком непрезентабельном виде, оказывается, сидела навстречу. Полностью выжатые, измочаленные невероятным по длительности и накалу стрессом, полумертвые от усталости, еле перебираем ногами. Сил разговаривать и обсуждать нет никаких. Кое-как выдавливаю. «Дина, какого хрена мы в это ввязались?» На что так, подумав и облизнув пересохшие губы, хрипло но гордо изрекла. «А разве не чувствуешь, какие мы крутые?» Проверила про себя. Как бы да, смотри-ка, а ведь действительно крутые. Достали застрявший плод, откачали совершенно нулевого ребенка, который мог так и не выйти из состояния клинической смерти, остановили кровотечение, и уехали, оставив всех участников сложных родов в здоровом и безопасном состоянии. Мы это выдержали, выполнили запрос людей, которые ни за что не поехали борожать в больницу, даже понимая возможные последствия. Но хотела бы я еще раз пройти такой путь, ощутив в конце «да, я крута». Нет. Я ходила в домашние роды не за адреналином, Давно поняла, что жизнь настолько переполнена реальными сложностями, что добровольно множить их губительно для собственной психики. Я хочу делать все, чтобы роды стали счастьем, а не спасать кого-то в тяжелой ситуации. Если так сложится, да, брошусь вытаскивать. Но зачем сознательно нарываться на испытания, зная наверняка, что без них не обойдется? Конечно, эти роды не стали моими последними домашними, но еще одним шагом на пути разочарования в них, безусловно,